С приездом из Киля дяди Государева, принца Жоржа, влияние немцев стало еще сильнее. Повторялись имена столпов этой партии. Альдерок, Цегефон Монтейнфель, Цейц. Советники государя ему льстили и предрекали успех всем его ошибочным, проникнутым полным незнанием и непониманием России намерения. В мае были спущены на него два вновь выстроенных корабля. Одному государь дал имя недавнего врага России своего друга, король Фридрих, другому, первого принца крови, нового фельдмаршала эстлянского генерал-губернатора принц Жорж. Уволив граф Алексея Григорьевича Разумовского в отставку, император, тем не менее, почасту заезжал к нему ваничка в дворец, где любил в беседе с ним выкурить трубку кнастера или сигару фидибус. Дальновидный граф по-своему поддерживал это внимание. А подозвольте мне, недостойному сыну Гречкосея и внуку пастуха, Снисканному толикой благосклонности покойной государыне подозвольте почествовать вашу милость. И граф поднес в презент высокому посетителю красивую трость с ручкой из слоновой кости, а в придачу к ней миллион рублей. Вот на воинские нужды государства. Ба-ба-ба-ба, гром и молния! Да ты, Григорич Колтун, как раз угадал, что мои финансы нарочито плохи. Спасибо, голубчик. Вспометовано будет, при случае отблагодарю. Гетману Кирилля Разумовскому Командиру любимых Великим Петром и советы Измайловцев, Петр Федорович не стеснился высказать свои задумки. Гвардия это нынешние янычары. Их в скорости раскассирую, а пока стану их заменять полевыми полками. Да помалу, на манер наших бравых голштинцев реформировать. Сильно взволновали эти слова весь военный, служилый люд Петербурга. Изменники! Окружили государя продажные колбасники! Окружили! Тай-бог здравия его сыну! Так здравия его дольше! Да и жене! Ой-бог! Те заморских псов не жа